13. -е. Проснулась утром в страхе продолжать жить. Я познала дно, она говорит. Познала огромным щупальцам корнем. Этого ты страшишься? Я не боюсь. Я там была. Сильвия Плат. Вяз. Даже в самых благоприятных обстоятельствах возвращаться домой из путешествия после захода солнца неприятно. Тем на те намного сложнее преодолеть отчуждение при виде родного места, что ты оставил позади. Как только я захожу в нашу Кембриджскую квартиру, мне начинает казаться, что диван, всё ещё покрытый белыми простынями, словно на поминках, вот-вот проглотить меня. Устольев тоже какой-то хищный вид. Дикие, сюрреалистичные принты, что я выбрала для стены в гостиной. Магрит. Глаз зонт, шлепа. Все они словно демоны, готовые ожить в любой момент. Сама того не понимая, я, кажется, обустроила это место так, будто Сальвадор Дали и Луис Бунюэль вместе поработали над ним. Я жду, что часы вот-вот расплавятся, а мебель начнёт превращаться в человека. И, конечно же, моя спальня страшнее всего. Занавески с чёрными листьями которые когда-то казались мне такими красивыми, теперь напоминают о похоронах. Нужно упаковать сумку с вещами, которые я беру в Стилман. Косметика, одежда, самое необходимое. Но зачем? Я ничего не хочу. Не собираюсь ничем пользоваться. Уверена, что спортивные штаны и футболка от пижамы, в которых я хожу с тех пор, как вернулась из Англии, уже никогда не слезут с моего тела. Надо не забыть оставить записку с указаниями, в чём положить меня в гроб. Так сказать, мой наряд для 10 футов под землёй. Потому что, начиная с сегодняшнего дня, у меня вряд ли будет возможность переодеться, принимать ванну, всё равно что упражняться в бессмысленном, так же как и заправлять постель или чистить зубы или расчёсывать волосы. Начать с чистого листа, а потом покрыться грязью. Смыть её и начать всё заново. Неизбежный прогресс и регресс, которые на самом деле составляют жизнь, кажутся слишком абсурдными, чтобы продолжать. Момент, когда Эстер Гринвуд из «Под стеклянным колпаком» осознаёт 30 дней спустя, что ходит в одной и той же чёрной водолазке, что никогда больше не хочет мыть голову, ведь необходимость снова и снова повторять эти действия становится слишком хлопотной, что она хочет сделать всё это один раз и навсегда. Это и есть главное откровение книги. Если вопрос о шампуне поднимается до философских высот, можно точно сказать, что вы опустились до безумия. В общем, могу точно сказать, что последний раз, когда я принимала душ, Был последним разом, когда я принимала душ в своей жизни. Если у меня ещё и оставались какие-то осколки силы воли, то все они растворились, утонули в атлантическом океане, пока я была в самолёте. Долгое время моя депрессия казалась мне странным дефектом, как аппендикс, только не внутри, а снаружи, раздражающее лишнее ребро, которое воткнули в жизнь, что должна была быть счастливой. Но теперь я думаю иначе. Я верю, это правильно. Это хорошо, что мне так плохо. Я верю, что сама природа жизни, даже нормальной, разумной, без депрессии вымотала мне всю душу, и это только начало. Это неоспоримо. Если я вырасту, когда-нибудь выйду замуж и заведу детей и буду заниматься разными счастливыми вещами, мне придётся пройти через столько проб и ошибок, столько этой жизни, что само ожидание наводит на меня ужас. В моей жизни будет ещё так много рефов, так много разрывов, так много замкнутых кругов от восторга первого поцелуя до разрушения под конец. Я уважаю эту модель отношений, достойный способ пройти через брачные игры. Но я с этим не справлюсь. Я уже так разбита, расшатана. Я человек, у которого в жизни не было никаких подручных средств, чтобы справляться с тем, что другим представляется рядовой ситуацией. Я не обладаю способностью переживать эмоциональные взлёты и падения, не могу плыть по течению, не могу сохранять равновесие, когда лодку качает. Когда-то очень давно я знала, как всё это делать, но теперь уже слишком поздно. Годы депрессии украли у меня то дар, назовём это так, что придаёт жизни гибкость, называемую перспективой. Всё это мне уже не нужно. Я верю, что в моей нетерпимости есть своего рода честность. Почему остальные мирятся с лицемерием? необходимостью прятать грусть под счастливой маской, необходимостью продолжать жить. Почему все так хотят казаться крутыми, даже когда неожиданно роняют в столовый поднос на глазах у человека, что ещё прошлой ночью видел тебя во всей уязвимости и наготе, человека, который при свете дня оказывается незнакомцем, человека, который кивает вместо приветствия. Почему люди мирятся со всеми моментами позора? неизбежными в любых отношениях, а затем с одинаковым упорством мириться с ними же на глазах у других, проводит столько времени в схватках с бюрократией, которая только и существует, чтобы говорить нет. У меня нет ответа. Я знаю лишь, что это не для меня. Я не хочу больше терпеть привратности жизни. Я не хочу больше. Попробуй. Попробуй ещё один раз. Я хочу вырваться из всего этого. С меня хватит. Я так устала. Мне всего 20, а у меня больше нет сил жить. Единственная причина, по которой я соглашаюсь отправиться в Стиллман, не считая того, что парочка санитаров скоро приедет и заберёт меня в том, что я слишком устала, чтобы делать что бы то ни было. Чтобы покончить с собой, нужны силы. А у меня их нет. Доктор Стерлинг говорит, что она переведёт меня на новое лекарство. Но она не знает, что я уже пересекла черту, что я уже поддалась желанию умереть. Я отказываюсь выздоравливать. Я лишь надеюсь, что какие бы лекарства она мне не прописала, они позволят продержаться и спланировать финал. Накопить таблеток или найти другие методы разрушения, чтобы всё действительно закончилось самоубийством, а не очередной попыткой капризной истеричной девчонки попросить о помощи. Потому что мне их грёбаная помощь уже не нужна. Я усердно старалась избегать слова безумие, говоря о своём состоянии. Время от времени слово проскальзывает, но я ненавижу его. безумие слишком гламурный термин, чтобы объяснить, что происходит с людьми, которые теряют рассудок. Это слово слишком волнующее, слишком литературное, слишком интересное со всеми своими коннотациями, чтобы передать скуку, медлительность, тоску и уныние депрессии. Безумие ассоциируется у вас с Джельды Фиджеральд. о её роскошном, восхитительном, изменённом состоянии сознания. А может быть, оно вызывает в памяти полные намёков на инцест исход, в котором растворились члены семьи Аурелиана Буэндиа в финале Сто лет одиночества. Безумие. Это что-то из мира взрывоопасных нравов Латинской Америки или глубокого юга Борхеса и Картасара, Уильяма Фолкнера. и Теннеси Уильямса. Безумие. Восхитительное зрелище, по-своему страшное, но привлекательное. Своего рода спорт для зрителей и глазеющих зевак, что не могут отвести взгляд от чудовищности того, чего не должны были увидеть. Безумие этот Джим Моррисон высовывающийся из окна на пятнадцатом этаже своего сьюта в Шато Мармон. Это Элизабет Тейлор И Ричард Бёртон в кто боится Вирджинии Вулф, к цепившиеся друг в друга так, что кажется, будто камеру сотрясают судороги. Это Эди Сэдджвик во всей её анемичной, анорексичной красоте, пытающаяся покончить с собой с помощью амфетаминов и успокоительных, танцуя на столе в Ундин и позируя для Воук в роли юноши. Это Курт Кабейн, который выглядит больным в каждом видео Nirvana. глубоко, глубоко больным. Ему нужна помощь. Он носит своё отчаяние гордо, словно это отличительный знак крутости. Это Роберт Мичэм, с костяшками, покрытыми татуировками, проповедующий и разглагольствующий в ночи охотника. Это Пит Таунсенд, разбивающий на кусочки отличную гитару. любой великий момент в истории рок-н-ролла и, возможно, любой великий момент популярной культуры. Но депрессия это сплошная скука и тупость. Депрессия, особенно сейчас, это термин, который используют слишком часто, и никто не понимает, что на самом деле это что-то дикое. Это когда люди танцуют всю ночь с абажуром на голове, а затем возвращаются домой и убивают себя. Элегантность, красота и романтика образа Чио-Чио-Сан, которая истекает кровью в «Мадам Баттерфляй» или двойное самоубийство в «Ромео и Джульетте» — всё это владение безумия. Само слово «безумие» позволяет прославлять боль и страдания, забывать, что под маской актёрства и стремлением к восхитительной, тонкой, прекрасной поэзии бытия скрывается человек, бьющийся в бесцветной и уродливой агонии. Почему любой литературный портрет Роберта Лоуэлла или Джона Биримана или Энн Секстон или Джин Стаффорд стольких писателей и художников стремится увековечить мысль о том, что их гений был результатом безумия? Хотя искусство зачастую находит вдохновение в печали, Давайте не будем обманывать себя. Не будем закрывать глаза на то, как много времени все эти люди потратили впустую и потеряли из-за своего несчастья. Сколько часов, которые могли бы быть потрачены на творчество, ускользали от них, когда приходило парализующее отчаяние. Никто из них не писал во время депрессии. Если они страдали от маниакально-депрессивного синдрома, Они работали во время приступов гипомании, продуктивной предшественницы маниакальной фазы, когда творческая энергия находится на пике. Если же у них была простая монополярная депрессия, они творили во время передышек в болезни. Я не говорю, что мы должны отрицать заслуженное место грусти среди источников поэзии и других форм искусства, но давайте перестанем называть это состояние безумием. Давайте перестанем притворяться, что само это ощущение может быть интересным. Давайте назовём его депрессией и смиримся с тем, что она скучна. Да. Конечно. Безумие привлекает толпы, продаётся. Поддерживает на плаву The National Enquirer. Но сколько людей страдает от депрессии молча, и никто об этом не знает? И их состояние остаётся невидимым до тех пор, пока безумие не толкнёт их на выходки, которые уже не проигнорировать. Депрессия — это не харизматичная болезнь, а скорее полная противоположность тем живым вибрациям, что ассоциируется у нас с безумием. Забудьте о тех немногих часах её краткой жизни, в которой Сильвия Плат могла работать над Риэлем. Забудьте о о тех крошечных отрезках времени и помните о переходящих в годы днях, когда она не могла двигаться, не могла думать, а могла лишь лежать в больничной постели, надеясь, что электрошоковая терапия принесёт ей облегчение. Не думайте о ярких картинках на экране, а воображаемом кино, о привлекательной молодой женщине, которую привозят на шоковую терапию в инвалидном кресле. И не думайте о психоделических, чурающихся светоизображениях той же самой женщины в момент, когда через её тело проходит заряд электричества. Вместо этого подумайте о самой женщине, о том, как должно быть ей было плохо, о том, что никакая великая поэзия и восхищение и слава не смогут оправдать боль, от которой она страдала. Помните, что если приходит момент, Когда вы настолько отчаянны и жестоки к себе, что засовываете голову в духовку, то это лишь потому, что вся предшествующая жизнь была куда хуже этого поступка. Думайте о том, каково это проживать депрессию от первой до последней секунды. И знайте, что никакое великое искусство, порождённое депрессией, того не стоит. Когда доктор Стерлинг навещает меня в Стиллмане, первым пунктом на повестке дня становится поиск препарата, который мне поможет. Очевидно, что весь этот эксперимент с тиаредозином оказался своего рода провалом. Может быть, не колоссальным провалом, но всё же, учитывая состояние, в котором я нахожусь, и общее ухудшение за всё время, что я принимала этот тяжёлый нейролептик, можно утверждать, что тиоридиазин мне не подходит. Перед тем, как уехать в Англию, я была на консультации в клинике аффективных расстройств Маклин, и проводившие осмотры врачи восторженно отзывались о новом препарате гидрохлориде флуоксетина, продававшемся под торговой маркой Прозак. Все они считали, что я идеальный кандидат для этого препарата и были готовы включить меня в число участников медицинского исследования. что дало бы мне бесплатное лечение и медицинский уход. Но я уезжала в Лондон, и потом доктор Стерлинг чуть более консервативно. Она считает, что только потому, что препарат новый, а все радикально настроенные фармакологи в Маклин раздувают из-за него шумиху, нельзя утверждать, что этот препарат мне подойдёт. За пределами Маклин и других прогрессивных центров фармацевтических исследований флуоксетин ещё был недостаточно изучен. Доктор Стерлинг хочет, чтобы я знала и о других доступных лекарствах. Даже если в конце концов она выберет флуоксетин, она считает важным объяснить мне, как именно складывается процесс принятия решения. Во-первых, существуют стандартные трициклические антидепрессанты, созданные и введённые в употребление в 50-х. Препараты вроде имипрамина, амитриптилина и дезопирамина, которые сейчас можно купить в достаточно дешёвых формах дженериков. Эти препараты по большей части влияют на выработку норадреналина и серотонина, двух гормонов или по-научному нейромедиаторов, которые или не вырабатываются в достаточной степени, или недостаточно эффективно используются мозгом человека с депрессией. По сути, эти препараты не дают синапсам поглощать нейромедиаторы, таким образом, позволяя последним оставаться в организме и стимулировать работу нервных клеток. В прошлом психиатры достаточно успешно лечили депрессию этими препаратами, но у них есть досадные побочные эффекты: сонливость, набор веса, сухость во рту, запор и проблемы со зрением. К тому же, в основном они использовались пациентами, которые стали из-за депрессии недееспособными. Затем есть ещё ингибиторы, моноаминоксидазы и МАО, вроде намифензина и тронилцепромина, ещё одного типа антидепрессантов, которые предотвращают распад избыточных нейромедиаторов, создавая таким образом резервуары для них внутри нервной системы. Ингибиторы моноаминоксидазы влияют на норадреналин, серотонин и дофамин, гормоны, которые чаще всего связывают с расстройствами настроения, но у отсутствия точечного эффекта есть свои недостатки. Ингибиторы моноаминоксидазы требуют серьёзных ограничений режима питания, которые могут оказаться слишком сложными для психически нестабильных пациентов. Людям, которые принимают ингибиторы моноаминоксидазы, нельзя употреблять определённые сорта сыра, соленья, уксус или, например, пить красное вино. Факт, который доктора обнаружили только после того, как пациенты, принимавшие эти препараты, съели что-то из запрещённого списка и умерли существует известная скандальная юридическая и медицинская история про Либби дочь писателя и юриста Сидни Зиона которая умерла в больнице в результате медицинской ошибки она приняла опасную комбинацию препаратов намифенин был среди веществ которые возможно и привели к летальному исходу При лечении ИМАО существует опасность, что пациент с суицидальными наклонностями может воспользоваться возможностью опробовать достаточно приятный и что уж там говорить, гастрономически привлекательный способ убить себя. Ведь для этого достаточно съесть кусочек стилтана или выпить бокал кьянти. И наконец, есть прозак. пока он настолько мало изучен, что доктор Стерлинг продолжает называть его флоксетином. Прозак, как и сертралин, и пароксетин, и другие препараты этого класса, которые ещё не были введены в широкое употребление, когда я лежала в Стиллмане в 1988 году, воздействуют только на серотонин. Так что он очень аккуратен по воздействию. Препараты этого класса позже станут известны как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина СИОЗС. -E и они могут оказывать очень сильное прямое воздействие на конкретные сегменты мозга. А у флуоксетина действие более системное, чем у препаратов предшественников, и поэтому у него меньше побочных эффектов. Врачи из Маклин рекомендовали мне флуоксетин потому что они диагностировали у меня атипичную депрессию. Как и доктор Стерлинг, они долго не могли определиться с конкретным диагнозом из-за того, что время от времени у меня проявлялись признаки эпизодов мании. Например, тот энергичный первый месяц в Далласе, которые располагали к мысли, что у меня либо маниакально-депрессивное расстройство, либо циклотемия — Более умеренная форма расстройства настроения. В конце концов, диагностика заключила, что эпизоды депрессии у меня были слишком частыми, а эпизоды мании недостаточно ярко выраженными для того, чтобы остановиться на биполярном расстройстве. А типичная депрессия — это долгосрочное хроническое заболевание. Но при этом время от времени пациент может переживать периоды повышенного настроения, вызванные внешними факторами. Этот диагноз лучше всего объясняет периодические приступы счастья или продуктивности, которые всегда возвращали меня, словно бумеранг, к ставшему привычным состоянию депрессии. Вероятно, и это для меня большая новость, потому что я считала, что депрессия всегда длится годами. История типичной депрессии подразумевает, что человек переживает сильное отчаяние в ответ на какие-то переломные моменты жизни. Затем проходит терапию, прорабатывает свои эмоции, возможно, принимает лекарства и со временем выздоравливает. Другая разновидность типичной депрессии более радикальна. Пациент съезжает с катаوشок, оказывается в психиатрической или пытается себя убить и выздоравливает, пройдя интенсивное лечение. Но и в том, и в другом случае симптомы доходят до своего рода пиковой точки, логического завершения. Пациенты с атипичной депрессией чаще других склонны переживать болезнь на ногах. Люди вроде меня, которые вполне работоспособны, которые живут нормальной жизнью, не считая того, что они постоянно в депрессии. постоянно поглощены мыслями о самоубийстве, пока жизнь идёт своим чередом. Атипичная депрессия, вовсе не умеренная болезнь, известная как дистимия. Наоборот, это тяжёлое заболевание, которое можно скрывать за фасадом нормальной жизни, потому что со временем оно действительно становится частью нормальной жизни. Проблема в том, что со временем атипичная депрессия, если её не лечить, принимает всё более тяжёлую форму, и пациенты могут пытаться покончить с собой, устав от жизни, что одновременно и продуктивно, и затуманено постоянным отчаянием. Опаснее всего здесь когнитивный диссонанс, который может привести к смерти. Из-за того, что у атипичной депрессии, в отличие от нормальной, не существует ярко выраженного пика или, если быть точной, Надира, потому что она лишена какой бы то ни было логики развития и просто набирает обороты со временем. Она может довести свою жертву до крайнего отчаяния так внезапно, что вопрос о лечении встаёт уже после того, как пациент совершает неожиданную и на первый взгляд беспричинную попытку самоубийства. Доктор Стерлинг, все специалисты в Маклин и все остальные психиатры, к которым я обращалась, признавали, что никто не знает, почему точечное серотонинергическое действие флуоксетина помогает при атипичной депрессии. А трициклики? Нет. Доктор Стерлинг могла ещё давно прописать мне какой-нибудь имипромин, но все исследования ставили его пользу под сомнение. Ингибиторы моноаминоксидазы очень токсичны, особенно если смешать их с неправильными продуктами. Так что, учитывая моё рискованное состояние, доктор Стерлинг ни при каких обстоятельствах не прописала бы мне один из этих препаратов. К тому же, долгое время считалось, что лечить атипичную депрессию стоит исключительно через терапию. Но теперь, когда флуоксетин появился в продаже под маркой Прозак, похоже, для этой болезни наконец-то придумали химическое противоядие. Пока я валяюсь в стелмане и слушаю, как доктор Стерлинг рассказывает мне о диагнозе и о том, какой у меня есть выбор, со мной происходят интересные вещи. Когда моё состояние сужается до этих научных терминов, до болезни, которую я могу найти в пособии американской психиатрической ассоциации, у меня снова появляется надежда. Это не просто депрессия. Это атипичная депрессия. Кто бы знал, что у происходящего со мной есть имя, и что мои симптомы можно перечислить с такой точностью. В книге Понимая депрессию, Дональд Кляйн и Пол Вендер описывают больных атипичной депрессией как людей, которые положительно реагируют на позитивные события, могут наслаждаться простыми удовольствиями жизни, такими как еда и секс, и частенько слишком много спят и едят. Её депрессия скорее хроническая, чем периодическая. Началась в подростковом возрасте, чаще всего проявляет себя через отсутствие энергии и интереса к жизни, отсутствие инициативы и повышенную чувствительность к частым, в особенности романтическим, отказам. Эти предложения идеально описывают мои симптомы, и внезапно я чувствую себя не такой одинокой. Я так долго пыталась понять, что со мной не так и почему я чувствую себя так ужасно, но при этом до сих пор не развалилась на кусочки. Я годами думала, что никто не станет помогать мне до тех пор, пока моё состояние не обострится ещё сильнее, подобно человеку, который знает, что он не сможет самостоятельно заработать столько, сколько может предложить пособие по безработице, и погружается в нищету, чтобы получать помощь от государства. Доктор Стерлинг говорит, что с самого начала подозревала, что мои эмоции и поведение довольно точно укладывались в схему атипичной депрессии. Но она никогда не говорила мне об этом, потому что особых причин определять симптомы депрессии в конкретную категорию нет. Если только терапевт не собирается прописать пациенту антидепрессанты. Добавьте в уравнение прозог. И внезапно у меня появляется диагноз Это кажется странно нелогичным. Ведь это не моя болезнь привела меня к флоксетину, а изобретение препарата привело меня к моей болезни. Вначале мне кажется, что всё должно было происходить в прямо противоположном порядке. Но позже, когда я узнаю, что в психиатрии так часто случается, что изобретение нового препарата, допустим, от шизофрении, приводит к тому, что число пациентов, которым диагностировали шизофрению, растёт. И я начинаю понимать эту логику. Это строго марксистская фармакология, где материальное или скорее фармацевтическое определяет интерпретацию истории болезни. Но прямо сейчас, лёжа в Стилмане, я не в том положении, чтобы предаваться критическим размышлениям. Мне просто напоминают о том, что я всегда знала, что моя депрессия наступила постепенно, а затем внезапно, что кажется парадоксом. Но на то она и атипичная депрессия. К сожалению, антидепрессанты работают медленно. Должно пройти от 10 дней до 3 недель, чтобы они начали действовать, а иногда и 6 недель недостаточно. И, конечно, без теоридозина, моих маленьких оранжевых таблеток для отключки и без какой бы то ни было системы поддержки, я опускаюсь в ад. Словно в самом начале моей истории с прозоком. Соседи приносят мне маленький кассетник-панасоник, тот самый, на котором я в школе играла в «Форенер», покрывая себя порезами в раздевалке. И я сворачиваюсь в позу эмбриона и снова и снова слушаю Лурида. Потому что ни неровная поэзия Боба Дилана, ни любовный фолк-блюз Джонни Митчелл уже не подходит моему состоянию. И я боюсь поднять телефонную трубку, и я боюсь включить свет. Я слушаю одну и ту же песню, одни и те же слова. Один и тот же грубоватый голос снова и снова — Словно у меня заела кнопка play. Я думаю о том, как долго мне ещё придётся лежать здесь и ждать, пока флоксетин начнёт действовать. Но таков план. И я должна оставаться здесь, как бы долго ни пришлось ждать. И я думаю о стихотворении Джона Берримана, где он описывает то ощущение, когда ты лежишь под большим зелёным деревом. Хотя, может быть, Сейчас оно стоит голым, и все листья опали. И ты охваченной ноющей тоской ждёшь момента счастья. Последняя строчка: минуты, когда я лежал без сна, чтобы услышать свою радость. Наверное, именно это я и делаю. Жду, жду, жду. Жду года. Жду Роберта Эдварда Ли. Последний раз я мылась несколько недель назад. Я такая липкая и переломанная, что едва ли чувствую себя человеком. Я больше похожа на кусок птицы. Курица пердю, которая, если верить рекламе, проходит 44 проверки, и каждое утро дежурный врач приходит и втыкает иголку мне в руку, чтобы взять немного крови, и засовывает термометр в рот, чтобы измерить температуру, как будто я физически больна. как будто я лежу здесь с пневмонией, мононуклеозом или какой-нибудь другой болезнью, что приводит людей в Стилман. Доктор Салтеншталь, приходящий терапевт в Стилмане, несколько раз в день заходит, чтобы проведать меня. Я постоянно говорю о том, что никогда не чувствовала себя хуже, что я не вижу смысла, чтобы всё это длить. И она заверяет меня, что однажды Когда я найду свою жизненную философию и занятие, которое мне нравится, я буду счастлива. Со мной всё будет в порядке. Она постоянно повторяет, что препарат, который я принимаю, отлично зарекомендовал себя во время пробаных исследований и сотворил чудеса с пациентами с такой сильной депрессией, что им уже ничего не помогало. Она постоянно говорит что-нибудь вроде: "Подожди немного". Доктор Стерлинг навещает меня, и я говорю ей всё то же самое, что флуоксетин недостаточно быстро работает. И она тоже просит меня подождать ещё немного. Господи, как бы я хотела, чтобы каждый психиатр, с которым я когда-либо имела дело, понимал, каково это болеть и чувствовать отчаяние. Я бы хотела, чтобы они знали, каково это Каждое утро просыпаться в страхе продолжать жить. Доктор Стерлинг постоянно говорит, что лекарство вот-вот начнёт работать, через неделю или две. Но она не понимает, что у меня нет недели или двух. Она не понимает, что боль настолько сильна, что я просто не хочу жить так дальше. Если бы доктор Стерлинг сказала, если бы она пообещала, если бы она гарантировала, что через 10 дней Тень сомнения рассеятся, а флоксетин облегчит мои страдания, я бы всё равно ей не поверила. Ничего бы не изменилось. Смутная надежда не стоит этих дней, этих часов. Я пытаюсь донести всё это до доктора Стерлинг. И хотя она вроде бы сочувствует мне, всё, что она может сказать это: "Что мне сделать, чтобы ты поверила, что препарат скоро начнёт действовать?" «Как мне помочь тебе поверить, что скоро станет лучше?» «Никак». Она не отвечает. «Я хочу шоковую терапию», — говорю я. Я многое о ней читала в последнее время. И говорят, что она неплохо помогает в безнадёжных случаях, немного переключает мозг. Или морфий. «Я хочу что-нибудь, что поможет прямо сейчас». В продолжение этого разговора я спокойно лежу на боку. Волосы блестят словно слой коричневой глянцевой краски на голове. Голос слегка приглушён, потому что я утопаю в подушке. Я говорю монотонно, и мой голос доносится до меня, как будто издалека. Я знаю, то, что лежит на кровати, очень плохо, что она упрашивает отправить её на электроконвульсивную терапию. хотя знает, что на протяжении всей истории шоковую терапию назначали пациентам, которые не хотели идти на этот шаг, которые упрашивали освободить их от этой процедуры. Но я слишком сильно отчуждена от своего тела, чтобы понять, насколько странной выглядит эта просьба. Прямо сейчас я готова пойти на всё, лишь бы мне стало лучше. Даже на префронтальную лоботомию. Послушай, говорит доктор Стерлинг, отталкиваясь от подоконника, на который она опиралась. Я знаю, что тебе больно, но я собираюсь заставить тебя ещё раз подумать об этом. Она берёт в руки шлем и катит велосипед в сторону двери. Я уверена, что флуоксетин скоро тебе поможет. Так что мне нужно найти, чем тебя занять в ближайшие дни. Я знаю, что ты в это не веришь, Но зато верю я. Твои симптомы, то есть то, как ты себя чувствуешь, может и не улучшились, но признаки болезни, то есть то, что видят в тебе другие люди, и то, что можно оценить, определённо выглядят лучше. Я пялюсь на неё, и даже несмотря на то, что я лежу на боку и не могу выражать никаких эмоций, она кажется мне сумашедшей. Вы посмотрите на меня. Глухо говорю я. Неужели вы действительно можете сказать, что мне лучше? Нет. Это не явные перемены, но я очень внимательно за тобой наблюдала и вижу улучшения, несмотря на то, что каждый раз, когда я прихожу сюда, ты лежишь в одной и той же позе. Она чешет голову и на минуту задумывается. Вот что я собираюсь сделать. Повысить дозу флуоксетина до двух таблеток в день. потому что я вижу частичную, но еще не полноценную реакцию. Я уверена, мы очень скоро увидим результаты. А пока, я думаю, тебе стоит покинуть Стилман. Это не самое традиционное решение, потому что в таком состоянии ты нуждаешься в защите. Но я думаю, из-за того, что ты лежишь здесь одна в такой изоляции, тебе становится еще хуже. Похоже, это хорошо знакомая нам схема. то, что раньше могло быть решением твоих проблем, однажды становится проблемой само по себе, и тебе приходится искать новые решения. Сегодня солнечно. Выбирайся отсюда. Это поможет. На следующее утро я возвращаюсь в свою унылую спальню в жуткой квартире и продолжаю ждать, когда заработает флуоксетин. Саманта стучит в мою дверь, и будет около 9 часов. Элин из офиса твоей мамы на линии. Говорит Саманта, толчком открывая дверь. Она говорит, что это срочно. Мне хочется попросить Саманту притащить телефон прямо в мою комнату, но, конечно же, она не может, потому что это физически невозможно. Я столько раз хотела купить удлинитель для телефона, но из-за депрессии так и не добралась до хозяйственного магазина. Я думаю о том, чтобы попросить Саманту придумать какую-нибудь отговорку и избавить меня от разговора. Но от чего-то мне кажется, что лучше всё же встать и разобраться с этим. Привет, Элейн. Как дела? спрашиваю я, стараясь быть вежливой. У меня всё в порядке, спасибо, начинает она. Правда, Элизабет, я даже не знаю, как сказать, Но сегодня утром твою маму обокрали. Господи. Именно в тот момент, когда я думала, что жизнь уже не может стать хуже, случилось что-то серьёзное. Она пострадала. Но тот парень довольно сильно её избил. Она вся в синяках. И он сломал ей руку. Она говорит так, что мне кажется, она упускает некоторые детали. Но спустя минуту до меня доходит, что её голос просто подпитывает мою паранойю. «С ней кто-нибудь есть? Как это произошло?» Она шла по 65-й улице в 6 утра, и какой-то парень просто увязался за ней, — говорит она. Она позвонила мне из больницы, и я съездила к ней. Мы вместе поплакали, но вроде сейчас она в порядке. «Господи, думаю, мне надо приехать». Она попросила передать тебе, что с ней всё в порядке и не нужно уезжать из колледжа. Но она ведь сейчас совсем одна, да? Но полиция приезжала с фотографиями подозреваемых. И на парне был капюшон, так что она его не разглядела. Ох. Я знаю, что обязана поехать к ней. Просто не знаю, когда я смогу это сделать. Сегодня пятница. Может быть, первым делом в субботу утром. Элейн. Она же в порядке? Она довольно сильно избита. Элейн не понимает, что я имею в виду. Я имею в виду, она сходит с ума. Есть ли кто-то с ней рядом? Я знаю свою маму. Она любит уединение. Не вышла замуж во второй раз ни из тех женщин, что будут часами болтать по телефону с подружками. С сестрой они с недавних пор не ладят. А родители в гериатрической стране чудес большую часть времени. И дедушка спрашивает, хочу ли я фиолетовое или зелёное молоко к завтраку. Я уверена, что я это всё, что у неё есть. А я сейчас разваливаюсь на кусочки. Я звоню маме, и она настаивает на том, что приезжать не нужно. Но затем она начинает плакать и говорить: что вовсе не обязательно было сбивать её с ног и пинать в лицо, пока она не могла подняться. И она спрашивает: "Зачем он был с ней так жесток уже после того, как забрал её сумочку?" А потом говорит, что знает, что они никогда не арестуют этого парня, потому что она не смогла его опознать, и что до конца жизни ей будет казаться, что любой молодой темнокожий мужчина может оказаться тем самым парнем. Я я просто не знаю, что сказать. Не могу придумать никакой успокоительной чепухи. Не могу навести глянец, чтобы смягчить произошедшее. Вместо этого я обещаю, что приеду завтра утром первым же автобусом. Вернувшись в кровать, я молюсь, чтобы Бог дал мне адреналин. Я прошу его сделать так, чтобы флуоксетин внезапно начал работать. Дать мне силы. помочь мне пережить это, обрести силу духа, какой бы она ни была, чтобы воспорянуть и позаботиться о своей матери. Палата в больнице Рузвельта, где лежит моя мама. Большая и вымощена плиткой. Она похожа на раздевалку со шкафчиками на замках. Комнату со шкафчиками для мяса или даже морок, место, где гниют тела. Здесь совсем не так уютно, как в Стильмане. Я подхожу к маминой кровати и вижу её, крохотную, с рукой на перивизе. Два чёрных глаза и лицо, покрытое синяками. Она вся раскрашена фиолетовыми и синими и жёлтыми пятнами и смотрится очень странно в этой кровати, как будто её сбросили сюда с неба, не дав шасси, чтобы безопасно приземлиться. Вот и все мысли. Что осталось сейчас в моей голове? Комната такая большая, а она такая маленькая. Как вообще кто-нибудь узнает, что она здесь? Она потерялась в этой вселенной, как всегда боялась потеряться я. И похоже, я единственный человек, который может помочь ей. Медсёстры прохлаждаются у своей стойки дальше по коридору. Мама настаивает, что не хочет видеть никого, кроме меня. Я пытаюсь понять, как мне заставить себя перестать планировать самоубийство и сделать всё необходимое для неё. Остальные пациенты этой большой комнаты, кажется, пребывают в своих собственных микровселенных, полных боли, время от времени испуская стоны или рычание, словно подавая знак, что они всё ещё живы. У них фиолетовые ноги, шеи держат устройства, похожие на птичьи клетки. лица. Из полосаные и перешиты. И между бинтами, там, где сходятся лоскутки кожи, проступают красные полоски крови. Вся эта сцена в духе Данте, весь этот карнавал проклятых слишком соответствует моему настроению. Мамочка, всхлипываю я, когда наклоняюсь, чтобы наконец поцеловать её. Мама, что случилось? я ловлю ртом воздух, словно собираюсь заплакать, но слёзы не идут. По привычке тру глаза, но они остаются сухими. Интересно, обладает флоксетин таким же антихолинергическим действием, как и тиоридизин? Блокирует ли слёзные протоки? Из-за того, что я не могу плакать, я чувствую себя ещё хуже. Я обнимаю маму, А наш дом обнимает меня в ответ, и её рука еле-еле похлопывает меня по спине, словно сошедшая с одной петли дверь. Она говорит мне: "Привет, солнышко" или что-то в этом духе. Я не хочу слышать о том, что произошло. Я не хочу, чтобы у меня появилась ещё одна причина чувствовать себя недостойной своих страданий рядом с тем, у кого есть настоящие причины чувствовать себя ужасно. Но я знаю, что должна спросить. Мама, тебе очень больно. Они дали тебе болеутоляющие. И я уже представляю, как в момент становлюсь достойным человеком, совершая героические поступки, наподобие Шырли Маклейн в языке нежности, где она взывает к медсёстрам, отрешённо полирующим свои ногти и кричит, что они должны дать Дебри Вингер хоть что-нибудь. чтобы облегчить боль, которую она прямо сейчас испытывает. Я представляю, как выхожу победительницей из этой ситуации. Но в этом нет необходимости. Да, я в порядке, правда, говорит мама. Она всегда была той ещё актрисой. Она даже отказывается от капельницы с питедином. потому что принадлежит к тем стоически отказывающимся от любых лекарств людям, которые не признают даже аспирин от головной боли. Да. Она одна из них. Благослови, Господь, таких людей, тех, кто не станет покупать оксикодон или кодеин по рецепту в аптеке до тех пор, пока не попадёт на операционный стол. Как мы вообще можем быть родственниками? Кажется, она хочет спать. И это хорошо, потому что я отчаянно хочу свалить отсюда. Я еле дышу и чувствую себя беспомощной. Она здесь, передо мной, в худшем состоянии, что я когда-либо видела. А всё, о чём я могу думать, что у меня не хватит сил с этим справиться. Я этого не переживу. Я принимаюс мечтать о том, что у меня есть братья и сёстры, или что у мамы Есть бойфренд или хотя бы лучший друг, с которым она часто видеться и который мог бы приехать и помочь ей. Но единственный человек, которого она на самом деле хочет видеть это я. Я словно гора, которая приходит к ней. Гора, с которой вот-вот сойдёт лавина. Маму выписывают в воскресенье утром. И моя тётя, и дедушка с бабушкой приезжают в город, чтобы встретить её дома. Похоже, всё это превратится в гротескный семейный ритуал, увековеченный в сценах кино, где родители встречают своего сына из армии в аэропорту, стараясь скрыть ужас, когда он возвращается из Вьетнама в инвалидном кресле, парализованным. И когда им приходится самим сажать парня в машину и вытаскивать его, когда он даже не может пошевелиться. когда он не может сам воспользоваться уборной, словно ребёнок. Бога ради! Всем приходится улыбаться и вести себя по-родственному и изображать счастье при виде искалеченного человека, который когда-то был дерзким, привлекательным парнем, а теперь не может позаботиться о самом себе. И они пытаются улыбаться, но на лицах всё написано. Они в ужасе. Мама, что неудивительно, выглядит просто жутко, когда я увожу её из больницы на коляске. Лицо всё ещё раздуто и пестрит разными пятнами бургунди, хаки и серого. Чтобы защитить сумочку от карманников, она носила её на нью-йоркский манер, ремешок через плечо. Грабителю пришлось вцепиться в неё и тянуть изо всей силы, чтобы отобрать. В итоге он сломал мамину руку. И ей ещё предстоит микрооперация, чтобы исправить расколотую кость. К тому же, он повредил ей нервные окончания, и, возможно, она никогда не сможет полноценно владеть правой рукой. К счастью, она левша. Хотя счастье вряд ли подходящее слово, но я понимаю, что в любом случае в ближайшие дни она будет совершенно беспомощна. И я чувствую, что волна накрывает меня с головой. Я стараюсь казаться озабоченной, пока с полной сумкой акровавленной одежды через плечо загружаю маму в такси. Наверное, я и вправду обеспокоена, но мне слишком плохо, чтобы проникнуться этим чувством. Я испытываю ответственность, но я настолько погружена в собственную депрессию и уныние, что почти ненавижу маму за то, что она повесила на меня эту ответственность. Вообще Мало что может так изменить плохое настроение или перевести человека в рабочий режим, как настоящий кризис. Но я уже в таком состоянии, что даже этот всплеск энергии и адреналина не может повлиять на меня. Я просто плыву по течению, заставляя себя беспокоиться. Я ненавижу себя за эти чувства. И я ненавижу маму за то, что сейчас я нужна ей другой. И вообще, Мне противно от того, что я могу думать сейчас о таких вещах. Я думаю о том, какой была её жизнь до моего рождения. У неё никогда не было хороших отношений с родителями или сестрой. С отцом они едва знали, о чём разговаривать. Так что, когда у неё родился ребёнок, она, наверное, подумала: "Наконец-то со мной рядом кто-то будет". Мне кажется, как-то так выглядит материнство. Наверное, для большинства женщин это единственная возможность почувствовать, что они чем-то владеют и на что-то влияют. Мама всегда была беспомощной, как ребёнок. Но я могу представить, что за исключением всей этой физической боли, всё, что происходит сейчас, может даже доставлять ей радость. Впервые за долгое время обстоятельства заставили её собственность вернуться к ней. И она принадлежит только ей. Я чувствую себя виноватой из-за того, что боюсь разочаровать её. Хоть я и постоянно отключалась и начинала клевать носом, каким-то чудом мне удалось пережить визит родственников. Бабушке даже хватает храбрости поддерживать разговор в нашем маленьком угрюмом кружке, пока мы поедим в столовой импровизированный обед. Я же на все её вопросы отвечаю. Прости, бабушка, что ты сказала? И стоит чья-нибудь тарелки остаться пустой даже на пару секунд. Я хватаю её и бегу на кухню мыть. Что угодно, лишь бы смыться оттуда хотя бы на минуту-две. Никогда в жизни я с таким пылом не убирала со стола и не складывала посуду в посудомойку. Бабушка всё время спрашивает у мамы, что со мной происходит, почему я выгляжу такой усталой, мрачной. Я подслушала, как мама говорит: "У неё был тяжёлый день". Я захожу в свою спальню за чем-то и едва не падаю в обморок. Когда депрессия усиливается, любой самый крохотный шаг кажется подвигом. И я всё время хожу в полуобморочном состоянии, как сомнамбула. Доктор Стерлинг всегда говорила, что на депрессию уходит много сил, а ещё больше уйдёт на то, чтобы выздороветь. Многие пациенты с депрессией решаются лечь в больницу, потому что это единственное место, где их не принуждают тратить силы на любые другие занятия. Я думаю о том, что когда вернусь в Кембридж, снова лягу в больницу, потому что я слишком устала от самих попыток оставаться в сознании. Когда все родственники наконец уезжают, я чувствую облегчение от того, что мне не нужно иметь с ними дела. И страх, потому что мне нужно иметь дело с собой. Я захожу в мамину комнату, чтобы составить ей компанию за просмотром телешоу 60 минут. Как дела, мама? спрашиваю я, присаживаясь рядом с ней. Всё нормально, говорит она. А ты просто чудо. Ты замечательно справилась сегодня, и чудесно, что ты смогла приехать сюда. Мам, если честно, теперь, когда я тебя вижу, я просто не представляю, как ты собиралась справляться одна без меня или кого-то ещё. Не знаю. Наверное, я не подумала. Просто я чувствую себя виноватой. Я не знаю, что именно хочу сказать. Что-то про то, что хотела бы сделать для неё больше. Я чувствую, что так несчастна, что я превращаюсь в тяжёлую обязанность. Ты видела сегодня с бабушкой? Я чуть не отключилась прямо за столом. Ох, Элли, ты отлично держалась, правда. И хватит чувствовать вины. Ты так много сделала для меня. Мам, ты знаешь, просто это ужасно. Я так много хотела бы для тебя сделать. Что я пытаюсь сказать? Я так много хотела бы для тебя сделать, но я не могу дочитать до конца ни одну книгу. Я почти не хожу на занятия, не работаю, но я истощена так, будто работаю по 80 часов в неделю, хотя на самом деле я истощена бездельем. И я даже не могу винить в этом разрыв с Рефом, потому что я была такой ещё до того, как встретила его. Да и не так долго мы встречались». Я чувствую себя неудачницей. Но ведь я не больна. И отговорок у меня нет. Но Элизабет, говорит она самым разумным голосом, что я слышала за последние годы. Ты больна. У тебя депрессия. Это настоящая проблема. Невообразимая проблема. Конечно, ты не можешь совсем справиться. У тебя депрессия. Я никогда не думала, что она понимает. Я никогда не слышала, чтобы она так откровенно признавала мою депрессию. Что произошло? Кто-то с ней поговорил? Или всё это было из-за более утоляющих? Раньше она не могла говорить о моей болезни без кучи замечаний о том, как ужасно мой отец вёл себя со мной, как он разрушил мне жизнь. Как сильно он был виноват. Она просто не могла согласиться с тем, что у меня были проблемы, что их нужно было решать. Кого заботит, когда на них показывают пальцем или в чём-то обвиняют? Это определённо было впервые. Странно, но когда она произнесла эти слова, когда она сказала: "У тебя депрессия", они впервые за долгое-долгое время стали для меня реальностью. Не то чтобы я не знала, что всё время чувствую себя дерьмово. Не заметить это было сложно. Но я не думала, что моё состояние заслуживает внимания, что это настоящая болезнь. Даже если мне поставили модный диагноз атипичная депрессия. Что бы ни говорили доктор Стерлинг или любой другой врач, я никогда не чувствовала, что у меня есть право на депрессию. Я всегда думала, Если бы я действительно хотела, я могла бы из всего этого выбраться. Даже если бы все преподаватели Гарвардской медицинской школы собрались на консилиум и огласили мне своё коллективное мнение, что я имею дело с настоящей хронической болезнью, это и близко не значило бы так много, как то, что мама совершенно точно впервые в жизни сказала, что депрессия это настоящая проблема. которую нужно по-настоящему решать. Я поднялась, пересела поближе, обняла её и подумала про себя: "Она понимает. Она понимает. И всё будет хорошо".